27 марта 2011 года. Джидда, Саудовская Аравия. Улица Тахита. Здание Саудо-Американской экспертно-импортной компании. Порт на побережье Красного моря. Город с населением около 4 миллионов человек. Город Джидда приходил себя после многодневных беспорядков, которые окончательно сошли на нет только вчера. Нет, проблемы не были решены, просто обе стороны обессилили, истекли кровью, исчерпали заряд ненависти друг к другу и решили разойтись по углам, по крайней мере до тех пор, пока ненависть вновь не бросит их навстречу друг другу. Проблемы в Джидде были те же, что и по всему Ближнему Востоку. Несмотря на множество слов о некоем полумифическом арабском единстве, арабского единства не было и в помине, страна Саудовская Аравия – это страна, существующая только и исключительно за счет нефтяных доходов. Из первобытно-общинного строя начала 21 века эта страна шагнула сразу в модерн. По крайней мере, об этом можно было судить, если пройтись по улицам городов, посмотреть на витрины магазинов, на машины на улицах. Но люди-то остались прежними. Эта страна в своем развитии миновала стадию рыцарства, миновала стадию буржуазного накопления капитала. В этой стране не было промышленности и потому не было и пролетариата. Правящий монарх Саудовской Аравии, государство довольно значительного по территории, представлял свою страну, как одну большую семью, а всех своих подданных как членов этой семьи. Сама по себе королевская семья насчитывала несколько тысяч членов, купающихся в немыслимой роскоши. Но и рядовых подданных королевства никто не обижал. Огромные, иногда сотни тысяч долларов, подарки от монарха. Непыльная работа, такая как ворамка офиса американской нефтяной компании, с перекладыванием бумажек и презрение к тем, кто делал грязную работу. Взрывоопасная ситуация в королевстве складывалась не единомоментно. Его Величество Король считал, что его подданные не должны выполнять грязную черную работу, работу, требующую физической силы. Для ее выполнения в королевство завозили дешевую рабочую силу, они находились в стране по специальной рабочей визе, и прав у них было не больше, чем у рабов на плантации. Иногда в качестве дешевых рабочих рук в королевство попадали чрезвычайно опасные люди, Так в 70-х, 80-х в королевство в большом количестве попали палестинцы. Примерно в это же самое время въехали и йеменцы, особенно северные йеменцы. Королевство интриговало против просоветского Йемена и давало приют на своей территории откровенным бандитам и террористам. В те же 80-е из королевства в Пакистан чартерными самолетами привозили желающих сражаться шурави на пути джихада, в том числе выпущенных из тюрем уголовников. Когда война с СССР закончилась, многие вернулись на родину уже с солидным багажом террористических знаний. Часть попала в соседние страны. Вернулись и муллы. Их посылали в Пакистан, чтобы они проповедовали ваххабизм детям афганских беженцев. А вернувшись, они понесли идеи джихада собственным соплеменникам. Одновременно в стране шел другой процесс. Верхушка общества становилась все более и более космополитичной, не привязанной к стране, не понимающей и не желающие ее понимать. Они покупали виллы на Лазурном берегу и дома в Лондоне. Они ужинали в шикарных парижских ресторанах. Дети их все как один прошли через престижные британские и швейцарские частные школы и университеты. Они уже не были мусульманами. Они не желали становиться пять раз в день на намаз. Их женщины не хотели, приезжая домой, надевать паранжу, а многие женщины и вовсе были иностранками. Уже второе, а тем более третье поколение этих новых космополитов залива пришло совершенно к тем же выводам, каким приходили на Западе. Ваххабизм Это плохо. А поддержка терроризма тем более. Забивать женщин камнями за измену – это варварство. А еще большее варварство – топить их в бассейне собственного дома. Да и сама система правления с несменяемым монархом во главе – это тоже дикость. Это, в конце концов, не недемократично. Таким образом, постепенно сложилась классическая революционная ситуация, когда не хотят ни верхи, ни низы, каждый из них не хочет чего-то своего, но всех вместе не устраивает существующее положение дел. Власть и государство надо расшатать, монарха сбросить, а там посмотрим. В начале одиннадцатого года по Ближнему Востоку и Северной Африке прокатился каскад революций. Какие-то из них прошли достаточно мирно. К власти пришли те же люди, но с другими лозунгами и с другим названием. В каких-то из них, как в бывшей Ливии, кровь полилась рекой. Американцы до определенного времени проявляли настолько завидное хладнокровие, что многие подумали, что американцы эти революции и устроили. Тем более, что повод как раз был. Но как только революционная волна докатилась до Саудовской Аравии, главного нефтяного резервуара планеты, Тут-то терпению и хладнокровию американцев пришел конец. Фотографии явно белых европейцев, не только разгоняющих митинги, но и стреляющих в демонстрантов, обошли все телеканалы и журналы мира. Что же касается подполковника Роберта Джереми, то ему в последние дни недели было совсем не до того, что происходит в Саудовской Аравии. Хватало и своих проблем. И Йемен лихорадила. Первый и пока единственный пожизненный президент Объединенного Йемена Абдулла Салих держался в своем кресле с трудом. Страну трясло. До 30 миллионов голодного, нищего, без малейшей надежды населения, повальная коррупция, произвол полиции, армии, агитация сторонников Аль-Каиды, недавний расстрел в спину северных племен, воевавших с саудовскими войсками, расколовшись страну. Режим держался буквально на волоске. На улицах проходили многотысячные демонстрации, заканчивающиеся стычками с полицией и кровью. Выступивший по телевидению президент Салех пообещал народу уступки, в частности, что его преемником не будет его сын провести экономические реформы. Наиболее бедным начали раздавать муку, Тут же появились кликушествующие, они кричали, что мука от неверных — это харам, и тот, кто будет печь лепешки из этой муки, осквернит себя запретным. Увы, у правоверных урожай муки были не таковы, чтобы делиться ей с другими правоверными, самим не хватало. Несколько дней назад, ночью, неизвестные атаковали станцию ЦРУ в Саанне и посольство США. Станция ЦРУ горела до самого утра. Охраняющих ее дежурных убили. У посольства американские морские пехотинцы открыли огонь, потеряли двоих и убили нескольких нападавших. На следующий день у посольства собрался многотысячный митинг Люди несли гробы с убитыми в ночном нападении и орали сакраментальное Янки Гоу-хоум. В посольство полетели камни, потом бутылка с коктейлем Молотова, и все закончилось новой кровью уже с полицией. Подполковник, в это время, находясь в составе иеменского батальона спецназначения, Защищал президента Салиха. В Саане он появляться уже не рисковал, работал в военных казармах. Вот в такой ситуации подполковника срочно вызвали в Джидду. Настолько срочно, что за ним из Джидды прислали американский военный вертолет. В офисе экспортно-импортной компании, куда его привезли к конвоям из трех черных это в Жарута, субурбанов, первым делом бросались в глаза приметы нового времени, поспешно установленные на первом и втором этажах здания массивные стальные жалюзи. Еще в середине века стальные ставни можно было видеть. На любой лавке в этих местах и на половине домов. Потом понастроили небоскребов и решили, что ставни, сберегающие здание от разъяренной толпы, это не нужно. Это прошлый век. Стеклопакеты выглядят круче. Напрасно. На первом этаже было что-то вроде рекептьон. Только рядом с секретарем теперь стоял человек в бронежилете с автоматом МР-5. Подполковника с сопровождающими пропустили без проверки документов. Лифт в здании не работал, пришлось подниматься пешком. На третьем этаже в шикарно обставленном кабинете сидели два человека. Окна в кабинете были нараспашку. Это была словно насмешка над бунтующей чернью. Бунтуйте, А вот мы так, мы на вас плевали. На стенах шикарные фотографии различных мест Востока, в том числе знаменитая башня Парус Бурж-Аль-Араб, обрамленные в модерновые из стали и стекла рамки. Длинный стол для совещаний и два человека, один из которых сидел за столом, а другой на столе. За спиной подполковника бесшумно закрылась дверь. Он направился сначала к тому человеку, который на столе сидел. Ему он был хорошо знаком, второго он не знал. Майк Абрахам представился сидящий на краю стола. ЦРУ. Подполковник усмехнулся, не принимая игры. — Тебя так теперь зовут? Ты не похож на еврея, как ни крути. Человек с псевдонимом Майк Абрахам устало улыбнулся. — Не время для шуток, потом поговорим. Подполковник перевел взгляд на второго человека в кабинете. — Стэнли Долланд! Госдепартамент, представился второй. Подполковнику этот человек сразу не понравился. Узенькая мордочка, настороженно бегающие глаза, влажная ладошка. Настоящий хорек. Не стоит доверять таким типам. Для них предать все равно, что пропустить банку пива в жаркий день. — Подполковник Роберт Джереми, старший военный советник, 75-й полк рейнджеров, — представился он. — Действующий подполковник, — уточнил Харек, — по крайней мере, утром им был. Боб относится к числу тех парней, которых стоит повысить в звании, чтобы избавиться от них, — сказал Возвращает долг за сегодняшнее Майк Абрахам. Как бы то ни было, отрезал Харек, переходя сразу к делу. Подполковник, вы заметили, в каком состоянии улицы, когда вы ехали сюда? Признаться, заметил. А в Сане улицы в подобном состоянии? Нет, не в подобном. Сани... Не бьют окна, потому что мало кто может позволить себе вставить в оконный проем настоящее стекло, особенно на окраинах. В центре, конечно, с этим проще, но у нас больше воюют с людьми, а не с окнами. На, у вас сложная ситуация, подтвердил хорек. Подполковник пожал плечами. Он видел, как Харек пытается зайти на что-то, вывести разговор в какое-то нужное ему русло, и это не вызывало ничего, кроме раздражения. — Боб, — начал Майк Абрахам, — мы вызвали тебя для того, чтобы обсудить одно чрезвычайно важное решение, точнее, не само решение. А о пути его исполнения с минимальными издержками. Твое мнение по обстановке в стране для нас чрезвычайно важно, но не менее важна для нас твоя оценка состояния дел в армии. В армии? Что ты хочешь знать? В первую очередь, насколько действующий президент имеет поддержку в армии? Может ли он опереться на нее? Искренняя ли это поддержка? Кого еще может поддержать армия? Искренняя. Сам по себе вопрос неверен. Здесь нет и не может быть искренней поддержки. Нужно понимать, что на Востоке, господа, единственная идеология, за которой могут пойти люди, это ислам. Другой идеологии, тем более светской, нет. Сильнее ислама только родственные связи. Вот почему президент Салих делает все, чтобы в армии и во главе государства были люди либо его племенной группы, либо группы дружественных племен. Но и другие проталкивают на высокие посты представителей своих, Племен. Поэтому в армии, да и в государственных учреждениях сущее мешанина, можно говорить лишь о настроениях в каждой части конкретно, много зависит от того, кто командует и из какого он племени. Специальные силы, которые мы помогаем создать по мере возможностей, да, они лояльны президенту, по крайней мере, процентов на семьдесят. Особенно после того, как их бросили воевать с северными племенами, и часть спятназовцев перешла на их сторону, расстреливая сослуживцев и инструкторов. Представители ГРУ и Госдепа мрачно смотрели на подполковника. «Не хочешь к нам в аналитический отдел?» поинтересовался Майк Абрахам. Там тебе цены не будет. Только аналитики умеют сказать сто слов, не дав при этом ответа. Вы не ответили на вопрос, сказал представитель госдепартамента. Разве? Сам вопрос свидетельствует о том, что тот, кто его задал, совершенно не понимает, что происходит вокруг. И если вы что-то задумали, лучше это прекратить пока не поздно. Абрахам мрачно посмотрел на представителя госдепа. Тот смотрел на немыслимые в условиях пыльной пустыни, начищенные до блеска ботинки. Вопрос вот в чем, Боб, сказал Майк Абрахам. Принято решение, о смене власти в Йемене. Мы должны это сделать быстро и чисто, пока это не сделала за нас улица. Только не это. Дослушай да до конца. С президентом Саехом достигнута договоренность. Он умный человек и понимает, что лавры Каддафи ему ни к чему. В настоящее время на счету Салиха и его семейного клана скопилось что-то около 6 миллиардов американских долларов. Все они, или почти все, получены от торговли катом. Знаешь, что такое кат? — Жевательный наркотик, — мрачно сказал Джереми. — В моем подразделении за него бьют по пяткам. Напрасно. Но дело не в этом. Президент понимает, что 30 лет у власти это много. Его сына народ не воспримет как лидера. Мы, в свою очередь, предлагаем ему тихо уйти, тихо уехать из страны и вывести всю семью. А мы закроем глаза на его деньги, на их не совсем легальное происхождение. Еще один богатый рантье-инвестор нашей экономики не повредит. А кто вместо него? Выборы проводить нельзя, начнется всеобщий хаос. Аль-Анси? Вообще-то нет, сказал представитель Госдепа. Есть лучшая кандидатура. Вы что-то слышали об Али Насаре мухамеде Краймуха. Это бывший президент Южного Йемена. Он пытался модернизировать страну и, проиграв, вынужден был бежать. Коммунисты послали вслед за ним бомбардировщик, но он уцелел. Надо упомянуть, что перед этим ради обеспечения единства нации Али Алинасар Мухаммед расстрелял Политбюро, а потом раздал оружие родственным ему племенным ополченцам и не устроили в Адане кровавую резню. Сейчас он проживает в Дамаске, возглавляет институт стратегических исследований. Этот институт. Получает гранты от Госдепартамента и помогает нам. Вполне приемлемый кандидат. Этого нельзя делать. Почему? Спросил Майк Абрахам. Потому что это взорвет страну еще почище операции «Приемник». Представитель Юга! Южане сейчас жаждут реванша. Если это сделать, в стране начнется гражданская война. «Южане начнут отнимать то, что у них до этого отнимались северяне». «Насколько я понимаю, – заметил Харек, – «Южане все-таки несколько превосходят северян по численности. Можно сказать, что если бы мы сейчас провели демократические выборы, али Наср, Мухаммед одержал бы на них победу как человек, представляющий интересы более крупной социальной группы. Господи, да здесь нет никакой демократии. Как вы не можете этого понять? Демократия здесь – это право сильного племени вырезать слабое. Нужно тщательно подобрать кандидата, желательно из числа южан, уехавших на север или из северян, перебравшихся на юг. Надо провести переговоры с представителями духовенства. Надо до мелочей проработать программу действий, чтобы этого человека принял народ. Нельзя просто сменить одного диктатора на другого. Страна как пороховая бочка. Если мы удержим армию с самого начала, не факт, что она не взорвется потом, когда народ выйдет на митинг и опять пойдет к посольству. Боб, сказал Майк Абрахам, решение относительно Али Насара Мухаммеда принято не нами. Нам сейчас надо обсудить, как мы сможем внедрить его в страну, чтобы армия его приняла. В первую очередь, Армии и спецслужбы. Народ потом слушают твои предложения. Последовавшие за этим события, расставили все на свои места. Самолет доставил Али насра Мухаммеда, человек, откровенно старого, из Дамаска Ваден бывшую столицу Южного Йемена, город-порт. В город, откуда он был вынужден бежать вместе со своими оставшимися в живых сторонниками, он въезжал как король, как король, который устраивает торжество во время чумы. Подполковник Боб Джереми находился в это время в Санне. Город был на осадном положении. Все торговцы немедленно закрыли свои дуканы. На улицах усиленные солдатами наряды полиции. Здесь им сейчас, находясь в сане, можно было понять весь тот заряд ненависти и злобы, который скопился в людях. Ненависти на беспросветное существование на озлобление, на предательство со стороны тихо смотавшегося из страны президента Салеха. Немногочисленные американские и британские советники, которые обеспечивали передачу власти, в эти дни были при оружии, сам подполковник Джереми положил в карман гранату на случай, если выхода никакого, кроме этого, не будет. Британцы спешно укрепляли свой лагерь. В бригаде специального назначения, которая была ключевой в деле передачи власти, по настоянию подполковника выплатили жалование за год вперед. Командиром подразделения был человек, который как раз идеально подошел бы на роль президента. Южанин, чья семья в свое время бежала на север от репрессий, полковник Тарик. Новость о том, что президент собирается покинуть страну, Тарик воспринял внешне спокойно, но одному Аллаху было известно, во что это ему обошлось. «Тогда-то и состоялся тот разговор». Они готовились к первой ночи воцарения президента Мухаммеда. Уже было известно, что большой экран, на котором транслировалась церемония из задана, и который полиция охраняла от камнеметателей, погасили выстрелами снайперской винтовки. В разных районах города произошли столкновения с полицией, А они сидели в бронетранспортере БТР-80, стоящем на улице Зубайри, и думали, что делать дальше. — Черт! Может дать возможность этим ублюдкам сделать свое черное дело? — в сердцах сказал подполковник. Полковник Тарик снял берет с крупной... Коротко стриженной головой вытер им лицо. — Ты о чем, американский друг? — На какой-то момент отпустить вожжи. Пусть они проявят себя, пусть активизируются, и тогда будет наш ход. Мы будем знать, куда бить. Полковник покачал головой. — Ты не понимаешь, как здесь живут американец. Самое главное здесь страх. Пока люди боятся, они управляемы. Но как только они поймут, что бояться им нечего, их уже не остановить никакой кровью. Стоит им только на секунду перестать бояться, и это уже не остановить. Ты видел, как в горах сходит сель? Будет то же самое. Как же вы живете? вырвалось у подполковника. Так и живем, американец. Когда здесь были русские, чем-то было проще. Хочешь, скажу, почему? Почему? Потому что русские давали кое-что, кроме денег, кое-что, кроме дубинок, кое-что, кроме оружия. Они умели... Давать людям надежду. Надежду на то, что дальше будет лучше. И веру. А сейчас веры нет, кроме той, которую дает бродячий проповедник. У нас нет больше веры. По стальному борту БТР глухо ударил камень.